Глава 159.2. Источники снежного лотоса. «Совсем холодно». Муан остановился и вопросительно посмотрел на Шена. «Совсем холодно», — повторил тот, рассеянно уставившись в пустоту. Осознав, что они остановились, и Муан смотрит на него, Шен встрепенулся и пояснил. «Хочу погреться в горячей воде. Поищу купальню». С этими словами он развернулся и пошел в противоположном от Муана направлении. Тот хмуро смотрел ему вслед. Первоначально Шен искал всего лишь предлог, чтобы остаться в одиночестве и подумать над всем сказанным, но, идя по пустым переходам, осознал, что его в самом деле знобит. Вскоре инстинкт вывел его к пристройке, на которой висела табличка «Купальня снежного лотоса». Внутри оказалась не купальня, а настоящие горячие источники. Густой пар поднимался над водой. Справа от источников открывался вид на бескрайние облака и равнины, простирающиеся так далеко, что они казались нарисованными. Вода срывалась со скалы и водопадом низвергалась в пропасть. От мысли, что можно подойти совсем близко и неловко поскользнувшись сорваться вместе с потоком, захватывало дух. Оценив уникальность места, Шен разделся, сложил одежду на лавочку и тут же поежился от пронизывающего холода. Вода на контрасте с морозным воздухом обжигала. Шен долго не мог привыкнуть, опустив в воду большой палец левой ноги, но стоя обнаженным на ветру, вскоре так замерз, что не побоялся обжечься, быстро погружаясь в воду. Болезненность смешалась с наслаждением, когда он окунулся с головой. Вынырнув, наперся спиной о гладкие стёсанные камни. Густой пар застилал обзор на прекрасный вид с горы. Шен прикрыл глаза, стараясь ни о чём не думать, но совсем не мог контролировать мысли. Он вытянул руки в воде. Потрескавшаяся кожа на запястье почти полностью слезла, а её место заняла розоватое и свежая. От раны на плече осталась красная точка — Плечо еще немного болело при резких движениях, но не кровило. Даже заживляющую мазь накладывать не пришлось. Его тело почти полностью восстановилось. От старых ран не осталось даже шрамов, разве что безобразные отметины на левом плече. Вовсе не от ран, а от собственных ногтей. Тогда Муан вернулся от вознесшейся и дал ему волшебную пилюлю, что разрывает связь. Пытаясь укрыться от собственных мыслей, Шен опустился под воду и вынырнул только через несколько метров ближе к пропасти с водопадом. Здесь вид казался еще более щемяще величественным, но не помогал отрешиться от собственных переживаний. Шен так решительно отказался, когда Милу задала тот же вопрос в начале их знакомства, отчего же сейчас внутри него столько сомнений. Мысли разрывали его голову и грудь. Разные мотивы заставляли сомневаться. Часть из них была благородная, как волнение о Муане. Часть довольно эгоистичная, где не было места и талики заботы о прославленном мечнике, а лишь собственные отчаянные надежды. Как разобраться? Каким соображением следовать? И есть ли хоть один путь, который в конечном счете не приведет к краху? Шен запустил пальцы в мокрые волосы. Он уставился на прекрасный вид, стараясь унять мысли. Когда это не помогло, принялся мысленно считать и сосредоточился на счете, будто от этого зависит его жизнь. Примерно на 4000 с небольшим Шен выбрался из источника. Еще триста ушло, пока он споласкивал испачканное кровью верхнее одеяние. Сперва он намеревался лишь чуть-чуть потереть в районе плеча, где оно испачкалось, но случайно замочил почти целиком. Не сбиваясь со счета, он скрутил его в руках и вышел из купальни в белоснежном нижнем одеянии. На гору уже опустилась ночь. В горах всегда стремительно темнеет. Он выбирался из источника, когда закат еще играл кроваво-алыми красками, и вот вокруг кромешный мрак. На уме была цифра 4422, когда Шен врезался в человека, стоящего перед входом. Человек схватил его за плечи, удерживая отпадение, и Шен тут же сбился со счета, осознав, что перед ним Муан. «Ты? Ты давно здесь стоишь?» — спросил он, отступив на шаг. Брови Муана были нахмурены, и весь облик выражал некую решительную сосредоточенность. «Что происходит?» Ровным тоном спросил он. «Что?» Муан сделал шаг вперед, а Шен инстинктивно попятился. Еще шаг, и за спиной Шена оказалась стена купальни. Он с некой иронией подумал, что нужно было взять чуть левее и сбежать внутрь. Но теперь поздно. Муан перекрыл возможность побега, уперев в стену руку. «Ты хочешь принять то предложение?» спросил Муан. Шэн посмотрел в его синие глаза, в глубине которых прятались беспокойство и затаённая тоска. «Нет», — произнёс хозяин проклятого пика, — «я совсем не хочу принимать это предложение». «Очень-очень не хочу». «Я сделал свой выбор ещё в столице», — твёрдо произнёс мечник. Шэн выдохнул, прикрыв глаза. «Что за «но» у тебя на уме?» — проницательно уточнил Муан. Милу сказала, что если бы знала, с кем тебя связала судьба, убила бы еще тогда. Муан нахмурился. Что это значит? Это значит, стоило ей узнать, что мне можно причинить боль таким способом, она немедленно захотела им воспользоваться. Я боюсь, что ты постоянно будешь находиться под ударом из-за меня. Это наша уязвимость. Стоит кому-то узнать об этой связи, Шен осёкся, потому что Муан приложил палец к губам, призывая к молчанию. Возмущённый, подобной бесцеремонностью, Шен распахнул глаза и собирался сбить рукой его руку, но застыл, вглядываясь в глаза мечника. «Ты боишься», — тихо и вкрадчиво произнёс Муан. «Наконец-то ты ощущаешь то же, что и я. Я никогда не разорву связь». Пока есть хоть малейшая возможность вытащить с ее помощью тебя с того света, я ею воспользуюсь». Шэн молча смотрел на него. «Мы с тобой в одной лодке. В жизни и смерти. Это понятно?» Он не мог проронить ни слова. «Кивни, если понял». «Шэн, не забывай дышать». «Муан отступил?» Ишен осознал, что на все это время затаил дыхание. Он прикрыл глаза, усмехнулся, а затем тихо рассмеялся. Муан, берущий на себя роль лидера и принимающий решения это что-то новое. И нельзя сказать, что ему не понравилось ощущение чужой обволакивающей силы. В конце концов, он так устал быть человеком, который несет за все ответственность. Хотя бы надолго на чуть-чуть, просто захотелось стать ведомым, поддаться, не терзаться правильностью или неправильностью решений. На мгновение он стал по-детски счастлив от того, что Муан принял это непростое решение за обоих. «Ты понял?» — повторил Муан. Шен кивнул. Муан наклонился и поднял мокрое одеяние, которое Шен уронил и не заметил. И когда этот человек наловчился так влиять на него?» В конце концов он усмехнулся и произнес. «И когда ты научился быть таким убедительным?» «Я показался убедительным?» Довольно улыбнувшись, переспросил Муан, встряхивая его мокрую одежду. «Я всего лишь вычитал в книге, что для успешного приручения диких зверей нужно всегда выглядеть бесстрашно и уверенно». Шэн пристально посмотрел на него, не понимая, Муан научился так шутить или пытается его оскорбить? В любом случае, он не намеревался обижаться на его довольно претенциозное высказывание, хотя и ощутил себя так, будто его обограл ребенок. Муан тем временем прикрепил к его одежде огненный талисман и через минуту накинул ее, полностью сухую и теплую, на плечи Шэна. Тот ты сам бы мог догадаться так сделать!» если бы не был занят своими подсчетами. Милу вновь стояла перед своей лампой душ. Все фигуры были расставлены, а на сомнений посеяны. Остается лишь сделать решающий шаг. Если ей повезет, победа над Шеном дастся без особых затрат. Если не повезет, придется быть чуть более убедительной. В любом случае она не намеревается сегодня проигрывать, как не намеревается упускать возможность расквитаться с этим человеком. Морозный ветер донес Дашена ее послание. «Если ты хочешь заключить со мной сделку, приходи без своего друга», — прочитал он. В груди стало разрастаться нехорошее предчувствие. Муан как раз задремал, прикорнув за столиком словно это послание специально выждало подходящий момент. «Система, что скажешь?» — спросил Шен. «Главный герой волен поступать, как считает нужным», — заявила она. «Любое ваше решение тем или иным образом продвинет вперед сюжет. Следовательно, его решение в любом случае будет нести за собой существенные последствия». Не то, чтобы он в самом деле размышлял, не сбежать ли ему прямо сейчас. Скорее, он думал, идти одному или разбудить Муана. Но если он выберет второй вариант, то скажет ли Милу хоть что-то? Или на этом их разговор закончится, не начавшись? Мысленно вздохнув, Шен бесшумно поднялся и вышел из гостевых покоев. «К чему такая секретность?» Спросил Шен, заходя в комнату. Милу сидела на высоком табурете и расчесывала гребнем свои струящиеся, словно вода, волосы. Тускло горели свечи, создавая в комнате тяжелую атмосферу. «Ответ на мой вопрос» требовательно произнесла женщина. «Если ты о предложении разорвать связь, то мой ответ не изменился». Услышав это, Милу улыбнулась, будто надеялась, что он ответит именно так. «Почему?» — все еще улыбаясь, спросила она. «Я обязан объяснять? Это только твой ответ? Или ты говоришь за обоих? Если тебя интересовал ответ Муана, чего ты захотела разговаривать наедине?» Женщина тихо выдохнула. «Ты такой раздражающий. Не люблю, когда посторонние люди лезут в мои личные дела», — не стал спорить Шен. Милу испытующе вгляделась в его лицо. «Ты думаешь, любовь проходит?» Шен немного опешил. «Почему не отвечаешь?» «Я не знаю». После паузы произнес Шен. «Мне хотелось бы верить, что существует такая, которая не проходит. Значит, сам ты с такой еще не сталкивался?» Эта женщина раздражала, очень сильно раздражала. Если бы в ее руках не было ключа к скрытому от него прошлому, он предпочел бы никогда с ней не пересекаться. «Ты тратишь мое время. Из меня не самый приятный собеседник», — холодно произнес он. «Ты стал таким уверенным», — усмехнулась Милу. «Научился создавать печать перемещения, отправил свою племянницу подальше отсюда». «Тебе кажется, что удача на твоей стороне, и ты в любой момент можешь сбежать, оставив меня сокрушаться в одиночестве. Ведь я не смогу последовать за тобой, не так ли?» Было самонадеянно думать, что она не заметит исчезновение риту со своей территории. И все же Шен огорчился, узнав об этом вот так. «Разве теперь есть смысл отрицать очевидное?» «Все верно», — холодно произнес он. Я здесь, потому что хочу узнать о том злополучном дне. Потому что уверен, что ты виделась сурурит еще раз или сделала что-то, о чем сожалеешь. Но не думай, что я не смогу жить без этого знания. В конце концов, я могу уйти в любой момент и вернуться тоже могу. Ты же не сможешь последовать за мной. Ха! Какая грубость! Разве пристало такое поведение бессмертному заклинателю? Молчание было ей ответом. Я действительно видела Рурит еще раз. Размеренно пройдясь по комнате, произнесла Милу. Шен признаться не был до конца уверен, что его догадки верны, поэтому сейчас чуть вздрогнул. Расскажи мне, взволнованно потребовал он. Сперва скажи ты, что имел в виду, говоря, что знаешь, с кем связано все происходящее. Тебе ведь знакомый имя Демномелос нетерпеливо спросил Шен. Мелуня удержалась, развернулась к нему и взглянула недоуменно. «Конечно. Я создала эту личину. Когда я только основала свой культ, мне было удобно перетягивать все внимание на себя. Но со временем потребовалось оградить имя богини от некоторых вещей. Тогда я создала Демномелоса. Это всего лишь имя. За ним никогда никто не стоял». Шен не смог сдержать усмешки, представив, как сейчас удивится эта богиня. «Не хочу тебя расстраивать», — на самом деле хотел, но сегодня за именем Демномела состоит реальная персона, управляющая сектой Хладного Пламени. Милу непонимающе нахмурилась. «Кто-то воспользовался моей личиной?» Шен выжидательно смотрел на нее. Сказать, как именно админ стал гемномелосом, он не мог, потому что сам не знал. «А теперь расскажи мне о последнем визите Рурит». Милу еще какое-то время продолжала пребывать в отрешенной задумчивости. Затем, вероятно, придя к некоему решению, перевела взгляд на Шена. «Не стоит спешить. Прежде чем я расскажу, давай кое-что проверим». Взгляд Милу принял предвкушающе хищное выражение. Шен понял, что весь их разговор велся ради этого момента. После ее слов Шен ощутил странный жар, охвативший его тело. Показалось, что его внезапно залихорадило. Шен нахмурился. «Удача!» — восторженно воскликнула Милу. «Какая удача! Ты принял черную пилюлю!» «Ай-яй, разве в детстве тебя не учили не есть то, что дают незнакомцы?» Шен непонимающе посмотрел на нее. «Какую черную пилюлю?» «Я дала беловолосому заклинателю две пилюли, черную и белую. Сперва решила, что он не использовал их, раз ваша связь сохранилась, но сейчас вижу, что он все же дал тебе пилюлю. Именно черную. Какая удача!» Пилюля, влияющая на духовную энергию, не может раствориться бесследно. Частицы ее силы впитались в твою кровь и кости и сейчас сгорают под действием моего заклинания. «Сгорят и исчезнут, так?» — скупо произнес Шен. «Что ж, так даже лучше». «Все так!» — с энтузиазмом воскликнула Милу. Она воздела руки вверх. А затем начертила в воздухе горящие линии, словно махала не ладонью, а ярким угольком. Линии сложились в зловещий символ, вспыхнули и исчезли. Вот и наша сделка. Сутки ты будешь чувствовать боль, нарастающую с каждым вздохом. Затем энергетические частицы моей пилюли полностью выгорят, но вместе с этим исчезнет и связь между тобой и тем заклинателем. Что? Потрясенно произнес Шен. «Это не может так работать!» «Это заклятие с условием. От тебя зависит, как именно оно исполнится. Можешь еще раз подтвердить желание оставить связь. Соприкоснуться лбами будет достаточно. Тогда она сохранится, а боль, которую ты будешь чувствовать сутки, перейдет к нему и останется навсегда». «Поздравляем!» Найдено сюжетное задание «Выбор». Принято сюжетное задание «Выбор». Главному герою Шену начислено плюс 50 баллов». Шен так поразился произошедшему, что даже возмутиться сил не было. «Сутки», — произнесла Милу, — «от твоего решения зависит наше будущее. Если выберешь правильно, приходи, и я тебе все расскажу». «И вот еще что! Ты не сможешь поведать об этих условиях кому-либо!» «Эй!» — услышал Муан тихий голос. «Эй, заклинатель, проснись!» Он открыл глаза и потрясенно отпрянул, увидев Милу прямо перед собой. «Что?» — возмущенно начал он. «Шен принял мое предложение!» Муан непонимающе посмотрел на нее. Он согласился разорвать связь. Сбитый с толку Муан продолжал таращиться с недоумением. «Не веришь? Попробуй почувствовать. Связи нет». Муан постарался, как обычно, прислушаться и ощутить серебряную нить, связывающую его с Шеном. Но отчего-то не получалось. «Помнишь, я уже говорил о тебе раньше, связь нельзя разорвать в мгновение ока. Тогда нельзя было, а сейчас и подавно. Ради того, чтобы избавиться от связи, Шен выбрал боль, огонь, который выжжет вашу связь изнутри. Ты можешь воспротивиться его решению и вернуть вашу связь. Всего-то и нужно, что соприкоснуться лбами, при этом загадывая свое желание. Просто, не так ли? Зачем вы рассказываете мне все это? Зачем? «Мне показалось нечестным, что Шен принял решение за вас обоих». Лицо Муана потемнело, когда он услышал эти слова. Милу очень гордилась способом, который придумала для ослабления Шена. Если Шен сдастся и решит передать боль Муану, передаваемая обратно по связи, она все равно ослабит его настолько, что Милу не составит труда расправиться с ним. Если же он искренне дорожит беловолосым заклинателем и решит терпеть боль сутки, даже несмотря на то, что это разрушит связь, Милу все равно получит желаемое. Ведь в таком случае боль ослабит его настолько, что Милу с легкостью победит Шена, когда он вернется. До чего отличная идея рассказать беловолосому заклинателю искаженные факты сделки. Она жалеет только об одном — что не сможет насладиться зрелищем их ссоры, когда одному запрещено рассказывать правду, а другой неправильно воспринимает происходящее. Но даже ее воображение рисовало довольно приятные картины. Была лишь одна возможность выбраться из ее ловушки, но Милу не верила в такую самоотреченность обоих.